В особенности могут кое-что по рассказать об этом те, которые управляют чужими состояниями и имеют возможность легко присвоить их себе, не подрывая своей репутации. Вернув купцу деньги, которые тот не чаял получить, я возвратился в замок Лейва. Графо Полана там уже не было. Он отправился в Толедо вместе с Хулией и доном Фернандо.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 Я никогда не ставил им палки в колёса, а напротив, ходатайствовал за них. Мои же господа непрестанно оказывали мне знаки своего благожелательства, подстёгивавши меня служить им с превеликим усердием. Всецело преданный их интересам, я не допускал никакого плутовства в своём управлении. Я был дворянским, какого с огнём не сыскать.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 Но благодаря своей свежей коже, приятному лицу и чёрным глазам, которыми она умело искусно пользоваться, Лоренс смогла ещё сойти за некое подобие возлюбленной. Я пожелал бы ей, пожалуй, несколько больше румянца, ибо она была очень бледна, что я, впрочем, не преминул приписать подвигам безбрачья. Моя дама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 который казался ей менее просвёщённым, чем был на самом деле. Она при первой же нашей встрече объявила мне о своих чувствах с откровенностью, не допускавшей никаких сомнений. Взялася она за это как женщина, прошедшая хорошую школу. Началь я наприкинул слущённый, а выложив мне всё, что хотела, закрыла лицо руками. И притворилась будто стыдится своей слабости. Пришлось сдаться. И хотя мной руководила не столько страсть, сколько честолюбие, я выказал себя весьма умелённым этими знаками расположения. Я даже проявил настойчивость и так хорошо разыграл роль пылкого любовника, что навлёк на себя упрёки. Лоренца пожурила меня весьма ласково. Но проповедывая мне правила скромности, видимо, была не прочь, чтоб я их преступил.